Глава одиннадцатая. Когда господин де Голландо очутился сам, не зная как, за пределами дворца Лампарелли, он постоял с минуту перед дверью, неуверенно и как-то тупо, разглядывая золотой, который, лежа плашмя на ладони его руки, ловил и отражал лучи заходящего солнца. Был редкий конец осеннего дня, ясный и величавый. Воздух, сухой и прозрачный, был напитан, казалось, какой-то жидкой энергией. Большие цветистые облака проплывали по небу, они оставались там ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы принять гармонические или героические очертания и потом пышно удалялись в своем воздушном великолепии. В чистой и здоровой ясности воздуха предметы казались как бы долговечными, расположенными на их верных расстояниях с их точными размерами, дул умеренный ветерок. Господин Даголандо отправился в путь. Он шел без цели, глядя прямо перед собою и сжав кулаки. На углу какой-нибудь улицы он немного медлил, отирая лоб. Ветерок слегка приподнимал длинные полы его платья, и он шел дальше, говоря сам с собою и размахивая руками. Рим был великолепен в этот час, сияющий и золотистый. Господин де Голландо ходил долго, пока не закатилось солнце. Посреди маленькой площади бил фонтан. Господин де Голландо остановился. Тихо прозвучал колокол. Он пошел дальше, словно зная теперь, куда идти. Мало-помалу за домами начались сады и виноградники, Он узнал одну небольшую уличку, побежал по ней, достиг двери, толкнул ее и очутился посреди мощеного двора. Он стоял перед своей виллою. Двойная лестница вела на террасу с балюстрадою. Он обошел вокруг дома и направился к низенькой двери, открывавшей доступ в кухню старой Барбары. Дверь была заперта. Случайно Барбара отлучилась на три дня. Так как господин Даголандо целые месяцы не появлялся, то старая служанка, жившая там на доходы со своего птичника и на жалование, которое выплачивал ей господин Дальфи, подумала, что она без особого вреда может отлучиться от своего поста. Поэтому она захватила с собою ключи, поручила свою птицу брату соседнего монастыря и, перебрав раз двадцать четки, решилась на эту отлучку. Портной Кацоли выдавал замуж дочь свою Мариучу. В первый раз за свою жизнь покидал он иголку, наперсток и ножницы и запирал свою лавочку более чем на один час. Конечно, одинокие манекены должны были беседовать об этом событии с покинутую сорокою. Танцевали в трактире, где мариуча после свадьбы своей с трактирщиком должна была сидеть за кассою, и тетка Барбара была приглашена на свадьбу. Горестная неожиданность смутила господина де Галандо. Он, казалось, ничего не понимал. Потом одумался, еще раз обошел вокруг дома, поднялся по лестнице на террасу и постучал в парадную дверь. Она не совсем сходилась, но была тщательно заперта и крепко держалась на петлях. Он впал в уныние и присел на последней ступеньке. Сумерки начинали сгущаться. Господин Голландов полголоса бормотал непонятные слова. Он повторял их несколько раз, сначала самому себе, потом словно обращаясь к кому-то другому. «Это мой дом. Впустите меня, я хочу войти. Вы отлично знаете, что я не Джакопо. Я Галандо, господин де Галандо, граф де Галандо». При звуке своего имени, произнесенного вслух, он вдруг встал. Лицо его было багрово от гнева. Он весь дрожал, колени его стучали друг от друга. Он отошел на несколько шагов, потом, охваченный внезапным исступлением, вернулся к двери и ударил в нее кулаком и ногою. Никто не признал бы в этом неожиданном безумце степенного и кроткого господина де Галандо. Можно было подумать, что, будучи прилипчивым, безумие кардинала разгорячило ему голову и заставило его потерять самообладание. Удары глухо раздавались среди тишины, дверь не уступала. Тогда он усилил их. Он отходил и с разбегу обрушивался на препятствие. Полы его платья развивались за его спиною. Он все более и более ожесточался. Вдруг он испустил крик. Длинный гвоздь, конец которого торчал из источенного червями дерева, поранил его. От боли он раскрыл руку, Золотая монета, зажатая в ней, покатилась, описала круг и упала на землю с еле приметным сухим стуком. Господин де Галандо следил за нею взглядом. Ему представилось, что он, как некогда, держит в руках глиняную амфору, из которой он высыпал дукаты. Как и сегодня, тогда один дукат покатился кружком — То было на другой день после того, как он увидел Олимпию, лежавшую на террасе и лакомившуюся виноградом. Разве он не видит ее там и сейчас, перед собою, как некогда вытянувшуюся на каменных перилах балкона? Это она. Желтая туфля держится на одном большом пальце и хлопает ее голую пятку. У нее открыто плечо и грудь. Разумеется, это она. Изумрудное ожерелье горит на ее шее. Он дотрагивается до нее, руками ощупывает ее гибкое тело, ее тело тает под его пальцами, он нагибается над нею. Вдруг он останавливается, сам не зная почему, и вот он уже поднимает упавшие одежды, складывает их и бережно несет их на руке. Он укладывает ожерелье в футляр, поднимает полуобъеденную кисть винограда и тихонько удаляется на цыпочках, неся на пальцах крошечные туфельки желтого шелка, как лакей. Ночь настала светлая и прозрачная. Господин Даголандо спустился по ступенькам лестницы. Сойдя вниз, он принялся тихонько плакать. В одном углу двора в тени стояла старая почтовая карета. Он приблизился к ней медленными шагами. Он бормотал сквозь зубы невнятные слова, среди которых повторялось слово «уехать». Своей здоровой рукой, так как другая заставляла его страдать от раны, нанесенной гвоздем, он отворил дверцу кареты и заглянул внутрь. Приторный и вместе острый запах вырывался оттуда. Слабый шум слышался внутри, она была полна уснувшими существами. Куры и голуби старой барбары дремали там, взобравшись на жерди или сидя на яйцах. Мало-помалу они начали просыпаться. Тревожная то не отвечала трепету расправляемых крыльев. Потом там началось молчаливое переселение. Волнение усиливалось. Голубь пролетел над головой у господина де Голандо, меж тем, как перепуганная толстая наседка проскользнула у него между ног. Весь птичник был теперь на ногах и обращался в бегство. Заглушенный шум наполнял карету, и господин де Голландо, взобравшийся на подножку, испуганный, задеваемый по лицу пугливыми и белыми крыльями среди вихря поднятых зерен и взметнувшегося пуха, опустился на дырявую подушку среди перебитых яиц наседок, и, обливаясь слезами, Стуча ногами, в лихорадочном поту скорчился на ней, обретя как бы прибежище, словно старая карета, привезшая его некогда, могла галопом своих воображаемых коней по дорогам Франции вернуть его в его прошлое.